Глава 23. «По матросе ты бросят». Денис сходил на нижнюю палубу и принес её многострадальный чемодан. «Оксан, ты лучше поменьше ходи на нижнюю палубу», — предупредил он. «Мы уже в рейсе пять месяцев. Матросы привыкли видеть только своих девчонок, уже приевшихся. А ты новенькая, всем известно, откуда ты появилась. И что с тобой произошло?» «И что?» — удивилась Оксана. «Что-что? Опасно находиться среди матросов, особенно если они тебя в свою каюту приглашают. Поматросят и бросят». «Откуда такие страсти? Поматросят, бросят, а в твоей каюте безопасно?» Несмотря на все его шутки и игривые слова, Денис был очень серьезным. Целый месяц она жила в его каюте, спускаясь вниз только по самой большой необходимости, а он ни разу не делал попыток прикоснуться к ней». Зато они часами смотрели друг на друга и разговаривали. «Странное у нас с тобой знакомство, но я безумно рад, что встретил тебя», — сказал он. «Затерянную в морях?» — спросила она. «Да уж. Расскажи кто-нибудь мне полгода назад, что будет со мной происходить в этом рейсе, даже в двух рейсах. Я сама ни за что бы не поверила». Они выяснили, что по возрасту одногодки, с небольшой разницей, и у них было множество общих тем, они разговаривали и никак не могли наговориться. Денис оказался прав. Когда она шла убираться на нижнюю палубу, к ней цеплялись матросы. Нисколько не стесняясь, они приглашали в свою каюту прийти поговорить, выпить, сыграть в карты. Первое время она отклоняла все приглашения и побаивалась знакомиться» денис со страхом ждал когда она собиралась идти разливать вечерний чай и неустанно твердил чтобы она ни с кем не общалась а тут еще кроме вечернего чая ей вменили в обязанность участвовать в разливании ночного чая когда в четыре часа утра меняется вахта уставших матросов нужно было накормить булочками только что испеченными шахиней и напоить чаем я тебя одну не пущу твердо сказал он когда она первый раз начала собираться на дежурство да ты что над тобой смеяться все будут. Штурман помогает уборщице». «Меня не волнует, кто что скажет», сказал он. «Пусть думают, что я не в силах с тобой расстаться». На что со мной может случиться? Что за проблемы ты сочиняешь на пустом месте?» «Избыток тестостерона в море и болезнь сперматоксикоз только кажутся тебе надуманными проблемами». В море наружу вырываются самые сильные и самые неконтролируемые человеческие инстинкты, доставшиеся нам от предков обезьян. Человек над собой не властен, понимаешь? Нет, не понимаю. Оксана и в самом деле не понимала, ведь матросы могут стать хорошими друзьями, если с ними по-хорошему. Гаврош тоже сначала вон каким говнюком был, а потом оказался прекрасным человеком, помогал ей весь рейс. Конечно, Денис не одобряет ее общение с ними, но ведь он же еще не муж ей, чтобы командовать. Но он стоял на своем, а если у него и у нее совпадали вахты, звонил ей с мостика в столовую каждую минуту, отвлекая от работы. Сегодня к ним забежал лучший друг Дениса, старший механик Витька Быков. Старший механик на корабле «Царь и Бог», у механиков со штурманами идет постоянная война за первенство. Они с Денисом в шутку постоянно перекидывались колкостями, а Витька то и дело забегал к ним в каюту и постоянно подшучивал над ними. Сегодня он начал петь излюбленную песенку «Телетели тесто, жених и невеста». Они с Денисом засмеялись. «Эй, ну хватит светиться от счастья. Надо сказать капитану, чтобы электроэнергию отключил в вашем крыле. Вам и так света хватает», — сказал Витька. А ты у нас прям такой одинокий морской волк никто тебя не любит, никто не понимает, поддел его Денис. Ну «Да что я, конечно, я одинок, как тополь на плющихе. Все на пароходе знали, что Витька крутит любовь с буфеткой, и она живет в его каюте. Кроме того, он наведывается еще и на нижнюю палубу, к девчонкам-хохлушкам здесь все про всех было известно. На судне ничего не скроешь. Быков и не скрывал своей любви к женскому полу и говорил, «Я полигамен, как и все альфа-самцы на этой планете». Денис не одобрял неразборчивости в связях и говорил Оксане, «У Витьки в каждом рейсе новая любовь, не обращай на него внимания, лишь бы к тебе не приставал». «А у тебя нет?» «Сейчас нет. Лично я верен только тебе». «Да ладно. А в прошлых рейсах?» «Дай посчитаю», — начал он загибать пальцы на руке. «Блин, пальцы закончились. Пошел на второй круг. Ой, уже и третий. Даже если загибать пальцы на ногах, все равно не хватит». Через минуту он воскликнул. «О, посчитал. За время моей работы в качестве помощника капитана я переспал с тремя сотнями тридцатью тремя девушками. Все они, надо отметить, оказались блондинками с высокой грудью». «А, значит, я не твой типаж?» — возмутилась Оксана. Когда Денис уходил на дежурство, ей было скучно, и она шла общаться с народом, несмотря на его запреты. Она думала, что Денис не одобряет понебратство с низшим командным составом из-за того, что их так кучат в мореходке. Штурмана — это белая кость на пароходе, и им даже по уставу не положено близко сходиться с матросами. Но все же Оксане казалось, что вся команда радуется за них с Денисом, воспринимая как мужа и жену. Ходят же в рейс с парами, даже если не расписаны официально. Она пыталась убедить Дениса, ты же все равно на вахте, несешь службу на капитанском мостике, а я люблю общество, человек же существо социальное, правда?» «Правда», — ответил Денис, «только не в море. У моря своя правда». «Ой, ну зря ты так о матросах. Они мне помогают, стараются соблюдать чистоту в коридорах, а главное в гальонах». «И почему ты думаешь, они это делают?» «Не знаю, жалеют, наверное, бедную интеллигентную девушку, по воле случая попавшую на пароход уборщицей». «О, бедолашка ты моя, бедная и интеллигентная. А ты знаешь, что матросы в рейсе после пары месяцев болтания вдали от берега начинают дуреть от отсутствия женского общества?» «Да откуда ты знаешь? И почему ты такой умный?» «Психологию изучали общую в мореходке». И я хорошо знаю, что психика моряка сильно страдает от вынужденного воздержания в течение продолжительного периода. Это обычное и привычное явление, всем известное. «Ну ладно, считай, что я тебе поверила и прислушалась. Давай еще у Боцмана спросим, послушаем, что он скажет», — предложила Оксана. Они спустились на среднюю палубу. Боцман оказался там же, к счастью, в гордом одиночестве. Убедившись, что никого нет поблизости, Денис спросил «Семён Семенович. «Можете объяснить девушке, почему женщине не место на судне? А уж если она здесь оказалась, должна избегать общения с противоположным полом». Тема была щепетильной. Негласно на нее наложено табу, но, конечно, Оксане было интересно, что ответит Боцман. Неожиданно он начал объясняться заумными фразами. «Потому что мужчина произошел от арангутанга, Он самец». Когда самец общается с самцом, у них все нормально, а когда самец видит самку, его поведение резко меняется, самка его будоражит и склоняет к безумным поступкам, а в море напряжение от отсутствия нормальной половой жизни вырастает в геометрической прогрессии. «Да? И что делать моряку в море, чтобы снять напряжение от отсутствия женского общества?» — спросила Оксана. «Ну надо же, Семен Семенович сказал то же самое, что говорил Денис, только другими словами». Боцман немного помялся, а потом разъяснил. «Существует только два способа — проституция и мастурбация. С проституцией у нас при советской власти напряженка, как ты сама понимаешь, а мастурбация — да, обычное дело. Вспомни начальника рации». «Фу!» — сказала Оксана.